Глава сорок третья Митрий Мне дали выспаться, вернее, посчитали, что пяти часов сна достаточно, и поэтому, несмотря на очередное солнечное утро, все выглядело мрачно. Я потому что не выспался, профессор до сих пор был зол на меня, Павел... Судя по его мятому лицу, почти не спал ночью, составляя какие-то планы. Вытащив самые большие чашки, которые только можно впихнуть в кофемашину, я сообразил приличную порцию кофе на троих. Ни аромат, ни вид на моих гостей не подействовали. Поэтому я поддался всеобщему унынию и медленно потягивал горячий напиток, наблюдая за остальными поверх чашки. Телефон нетерпеливо завибрировал. Я лениво вытащил его из кармана, увидел номер капитана и протянул Трубецкому. Самая подходящая фамилия — по телефону разговаривать. Мы с профессором с любопытством вслушивались в непродолжительную беседу, так что совсем забыли про кофе. «Везут», — произнес Павел. «Надо встретиться с ними в лесу». «Неподалеку от деревни». Поездка тоже оказалась недолгой. Место встречи располагалось в паре километров лесных троп, по которым фокус весьма уверенно добрался до нужной точки. Предварительно мы захватили с собой одно из полотнищ, что вчера привезли ко мне домой, а также прочную веревку. «Мне понадобятся ответы» предупредил Евгений Петрович, передавая нам митрия, связанного по рукам и ногам, дополнительно еще и с мешком на голове. «Надеюсь их получить в ближайшее время». «Мы же друзья!» — шпион стиснул широкую ладонь капитана. «Я все тебе расскажу, когда придет время». Я принялся раскладывать по траве большое полотно. «Слабо верится», — искоса посмотрев на меня, заявил Евгений Петрович. «Если уж твой подопечный рта не раскрывает». Он покачал головой. «Я не хочу докапываться, но если начальство меня попросит, мне придется. Ты же понимаешь». «Понимаю», — кивнул Павел. «Все понимаю, но уверяю тебя». Они не будут тебя ни о чем просить. Этого человека не существует. Вероятно, даже никогда не существовало. Надеюсь, что это не то, о чем я подумал. Нет, совсем нет. Шпион пнул Митрия сзади коленной чашечки, уронив его на заботливо расстеленное полотнище. Смотал парня в него, Как обычно в криминальных фильмах прячут труп в ковер. Потом, попросив моей помощи, обмотал его веревкой и завязал хитрый узел. «Это на грани моего лимита доверия к тебе». «Хорошо», — шпион поднял голову. Преступление против государственности достаточно?» «Он», — презрительно скривил губы капитан, — «против государства». В составе банды не забывай. Мне хочется тебе верить. Надеюсь, ни у кого из нас проблем не возникнет. Не попрощавшись, он сел в автомобиль и медленно укатил. Мы затолкали Митрия в багажник, заранее сложив заднее сиденье, чтобы не мучиться со складыванием его рук и ног. «Он тебя расспрашивал обо мне?» — спросил Павел уже в машине. «Так, вскользь. Я сказал правду, что ничего о тебе не знаю». Ответа не последовало, и я продолжил. Но его отношение ко мне как будто бы поменялось. Он считает меня твоим помощником. А «Разве это не так?» Я не стал отвечать, чтобы не пускаться в более сложные рассуждения. «Вроде бы, как я ему помогаю». С другой стороны, просто хочется побыстрее с этим закончить. Сложная ситуация. Когда мы подъехали к дому, сосед ковырялся у себя в огороде. Не подняв головы, он продолжил работать, даже когда мы хлопнули дверьми и открыли багажник. «Здорово ты его напугал», — шепнул я Трубецкому. «С такими иначе нельзя. Сперва он любопытный». Потом он доносчик. «У вас это распространено?» «А как же? Можно подумать, что у вас нет. Будь уверен, что на работе твой недорезанный коллега при первом же удобном случае сообщит начальству о твоих проблемах. Я думал, ты его убедил до его звонка из больницы. Не собирался даже. Меткий укол, болезненный». Длинный надрез мышцы с легким повреждением кости. Сознание теряют моментально. Мы вытащили Митрия, распрямили его и внесли в дом. Потом точно так же прошествовали мимо удивленного профессора и спустились в подвал, где Павел поставил прочный табурет. Я принес пластиковый таз, как он просил. К потолку, не без труда, мы приспособили то же полотно, в которое завернули нашу жертву. «Про музыку не забудь», — напомнил Трубецкой, раскладывая инструменты. «Если нам повезет, и одной композиции будет достаточно. Если нет, твой сосед будет слушать увлекательный концерт». Затем он проверил, надежно ли заперты окна, и отпустил меня наверх. «Что вы собираетесь делать?» Боязливо посматривая в сторону подвала, спросил меня профессор. До нашего приезда он шелестел страницами современной истории, и сейчас книга лежала рядом с ним на диване в гостиной. «Мы спасаем Анну-Марию. Мне тоже не нравятся такие методы, но...» Я пожал плечами. «Это жестокие люди. Делают очень плохие вещи». Я включил радио почти что на полную и отвернул его к стене. «По-другому с ними нельзя. Наверное». «Никогда бы не подумал, что доживу до такого!» — воскликнул Подбельский. «Десятилетие мира и тут такое! Похищение дочери императора Алексея! При его отце такого бы точно не случилось, но там ситуация была другая». Профессор принялся рассказывать о годах, очевидно, его молодости. «Страна крепка и сейчас», — говорил он но чувствуется, что императорской семье не хватает твердой руки. Глава государства не так силен, как его отец. Супруга болезненна. Вся надежда на младшего сына, потому что старшая дочь занимается делами, конечно же, но на несколько уровней ниже. Он рассказывал и такие вещи, которые я не очень понимал, потому что ни дня не провел в их обществе. Но в целом картина складывалась достаточно благополучная. Мне хотелось спросить у профессора, почему же в таком добропорядочном обществе возникло нечто подобное. Но решил, что он может дать ответ только со своего академического опыта и лучше спрашивать у Павла, который описывал ту же ситуацию более реально. Правда, и выглядела она мрачнее. Музыка играла громко, Но через отдельные приглушенные моменты или паузы в соло-гитары или барабанов прорывались всхлипы и короткие вскрики. Тянулась уже пятая композиция, но шпион все еще не поднимался. Мы с профессором сидели молча в ожидании результата. Наконец, когда проигрыватель воткнул следующий альбом, Трубецкой вышел из подвала, вытирая остатки крови с предплечий. В остальном же он был на удивление чист. «Идем!» — позвал он меня с собой. «Тебе тоже надо это услышать!» Я спустился за ним в подвал. Полотно, прежде белоснежное, разве что с пятнами от травы, теперь багровело брызгами крови, а кое-где и подтеками... Я вздрогнул от увиденного. Мне почему-то совершенно не хотелось смотреть на человека, которого скрывала от меня такая занавеска. Но Трубецкой был настойчив, и мне пришлось сделать еще один шаг, прежде чем вздрогнуть».